Глава двадцать третья «Нет!» — крик Армандо слышно из коридора. «Ливай! Нет, ты не можешь так со мной поступить! Лучше бы я! Почему я не пошёл с вами?» Я вошла в спальню мужа после перекуса. Теперь мы почти обычная семья. Я даже ночую в его постели. Ирония в том, что Ливаю на это наплевать. Сегодня третий день, как мы вернулись из-за дуэты. Империя показательно ликует ведь среди защитников города нет потерь. Врут, конечно. Как минимум, те трое, что отравили Левая, погибли. Возможно, кто-то свалился со стены по неосторожности. Но для красного словца говорят, что Левай устроил на поле боя что-то невероятное. Это наверняка правда, ведь многие стражи и гвардейцы, помогавшие мне при отправлении в столицу, благодарили и уверяли, что не видели ничего подобного. Учитывая то, в каком мире они живут, Этим людям сложно не поверить. Думаю, шум подняли, чтобы скрыть состояние Левая. С вокзала мы выезжали практически контрабандой. Приехал Армандо, надел куртку стража и полетел со мной над городом. Триумфально, чтобы никто не понял, что настоящий генерал отправляется не в госпиталь, а домой чуть ли не в ящике, как мертвец. Единственное доказательство того, что он жив, это то, что он дышит, моргает Редко осматривается или ловит чей-то взгляд. Он словно реагирует сквозь сон. Пугающее зрелище. В первый день к нам приходили, пожалуй, все врачи этого мира. Вышагивали с умным видом, мерили температуру, осматривали, задавали вопросы, пробовали кормить лекарствами, вливая в рот леваю. Когда они дожидались проглатывания, принесли шприцы и прочие орудия пыток. Разошлись они лишь к ночи, настоятельно советуя, пока не распространяться о состоянии генерала, чтобы не поднимать панику. Во второй день к нам пожаловали волшебники. Не представляю, как они узнали. Видение? Я сразу заскучала по высокомерным лицам вчерашних врачей и поняла, что скрывать состояние генерала долго не получится. Гости бегали вокруг кровати, приставали к слугам с просьбами принести непонятные продукты, кровь, перья, чешую-виверн, горячую и холодную воду, землю и бутылочное стекло. Слёт экстрасенсов, ей-богу, прервал это безобразие Арманда, окрестивший всех еретиками и пообещавший лично сжечь каждого в пламени истинного света. Сегодня тихо, только от врачей зашла медсестра, оценить состояние и передать, что консилиум не окончен. Но пока решения нет. Арманда, оставшийся в качестве оберега от неадекватных, Практически лежал на Левая. «Я не смогу без тебя. Клянусь, если умрёшь, я что-то с собой сделаю. Ты знаешь, я придурок, я могу!» Ливае вздохнул и потом закатил глаза. Мол, заканчивай драму. Больно смотреть. Это предел возможностей. Но я искренне радовалась любому проявлению жизни. Ведь большую часть времени он выпадал из реальности и смотрел перед собой. Словно вселялся в очередного монстра или не вырвался из лап того, последнего. Иногда мне казалось, он смотрит на меня осознанно, но добиться подобия общения у меня не получалось. «У меня никого нет, кроме Левая!» Армандо отстранился и вытер глаза ладонью. «Вообще никого!» Я погладила его по спине. «У тебя есть я, но нам нужно вернуть его, ты понимаешь? Сможешь или лучше позвать кого-то еще?» «Я успокоюсь. Правда». Армандо протянул ладонь и фигуру левая окутал свет. «Мы проводили этот ритуал все утро в начале каждого часа. Армандо то говорил, что чувствует прогресс, то расстраивался. Он пытался объяснить, что делает, но был слишком взволнован. Так что я не поняла ни слова. Не знаю, помогает это или мы занимаемся самообманом, чтобы убедить себя, что делаем все возможное». Когда свет схлынул, лицо Левая оставалось неподвижным и пустым. «Нет, я не могу видеть его таким!» Армандо закрыл лицо руками и, шатаясь, сел на стул, шмыгнул носом и полез в карман за платком. «Мне тоже больно видеть его таким. Я рассказывала о случившемся всем, кто был готов слушать. В первый день я искренне верила, что врачи помогут. Когда этого не случилось, всерьез приняла помощь психов. Теперь и светслужителей не может выгнать тьму». Моя информация оказалась бесполезна всем. Никто не представлял, что это за ритуал. Армандо честно торчал в библиотеках ордена два дня, но ничего не нашел. Я понимаю, что истерика не конструктивна, но какого чёрта! Устроившись на подушке левая, я заметила, что он смотрит на пол, и проследив за взглядом, увидела бумажку. Армандо, что это? Мм. Он как раз вытирал глаза платком, а после смутился и потянулся к листку который, похоже, выпал из его кармана. «Так, бред, ничего особенного!» Я подняла голову. «Ливай еще здесь!» «Кажется, он хочет увидеть!» «Покажи, пожалуйста!» Армандо смутился еще больше. «Да да это бред! Пустяк!» «Сделал, чтобы нервы успокоить!» Он с явной неохотой развернул листик и протянул мне. «Прости за это!» Первым делом я показала Леваю. Его периоды активности короткие. Нужно успеть. После взглянула на рисунок сама. На нём широкая кровать из тёмного дерева, та самая, на которой сейчас лежим мы. На приподнятой подушке Ливай с закрытыми глазами, а на его плече я. Тоже сплю, приобнимая его. За нами распахнутое окно и развивающиеся шторы, слегка затеняющие огромный шар луны. Она подсвечивает мои растрёпанные волосы и резкий профиль Левая. Не знаю, нафантазировал он или рисовал с натуры, но… «Армандо, это…» Я повернулась к служителю. «Потрясающе!» Он хотел ответить, но вдруг округлил глаза, глядя на Левая. Генерал смотрел на рисунок. Кажется, это самый долгий момент, когда он с нами. Тонкие губы шевельнулись, будто сились что-то произнести. Но вместо слов Левай выдохнул пар, как бывает на морозе. Только был он не светло-серый, а насыщенно-черный будто сама тьма. «Неужели, Арманда, тебе придется нарисовать такую же, но огромную?» Почему-то шепотом сказала я. «Чтоб на всю стену!» Это... В голове щелкнуло. «Вот дура!» Понадеялась на других, а ведь могла бы сделать что-нибудь сама. Мне нужна помощь. Я встала так резко, что Арманда вздрогнул. «Надо отнести Левая к роялю. Кажется, я знаю, что заставит его вернуться к нам». «Ко мне», — добавила в мыслях. «Надеюсь, получится». В прошлый раз он выбежал из Зелла с криком. «Сейчас я буду этому только рада».